Глава 24. Когда все окончательно успокоилось, Анатолий Киборгин, что называется, подсел на измену. Чем больше проходило времени, тем неуютнее ему становилось, ибо его план начал, мягко говоря, потрескивать. Все дело в ранении Ахмадшаха и его действиях в связи с этим. Поскольку выяснилось, что припаси шахи Мардани его не задело, то оставался вопрос, ранил ли его сейчас или же только ранит завтра, то есть 11 числа. Увы, сам Масуд об этом никогда не говорил, как и не рассказывал о том, как он спасся и какими тропами уходил. Анатолий этот момент после войны пытался выяснить, но глухо, так что приходилось гадать, а то сейчас можно было бы действовать на опережение. Это если завтра его вообще ранит. Если уцелел сегодня, подумал лейтенант, осознавая, что он уже перетоптал изрядное количество бабочек, и что-то могло измениться в будущем, а может и вообще убить чего мне совсем не надо. Да, смерть паншерского льва ему совсем не требовалось. Во-первых, неизвестно, кто придет ему на смену. Может, родственник какой-нибудь, что поклянется жестоко мстить Шурави. Самых довольно вменяемая личность. Не то, что его коллега Гульбидин Хикматияр – исламский фундаменталист со всеми вытекающими из этого религиозного фанатизма закидонами. Или Дустум, действующий на севере Афганистана – вообще зверь в человеческом обличии. Классический бандит Басмач и психопат, попасть к которому в плен. В общем, лучше не попадать. Быстрой и легкой смерти не дождешься. Придется ее долго вымаливать. Во-вторых, на живого Масуду у Кибергина было завязано несколько далеко идущих планов. Но чтобы они осуществились, с ним требовалось наладить контакт и сделать это можно только сейчас, а для этого его надо поймать. Но если Ахмадшах уже ранен, то он прямо сейчас, оставив свой отряд в качестве прикрытия, уходит и в этом случае его не догнать. Никто просто не отпустит его в погоню, тем более на ночь глядя. Да и как объяснить необходимость его куда-то отправить, кого-то ловить? На каких основаниях? Да и возможно, что эта погоня пойдет впустую, если Масуда еще не ранила. Вот он и сидел и страдал от полной неопределенности. Так что, видя его хмурое выражение лица, к нему даже опасались лишний раз подходить. Завтра ни во что вмешиваться не стану, чтобы точно ничего не изменить. Принял он решение. Майор Цыганов между тем к вечеру 10 апреля все же додавил сопротивление мятежников в Пежгоре и свалив командование второй тактической группы на своего зама, чтобы тот по утру двинулся дальше навстречу капитану Хабарову, прибыл в Хазарское ущелье с двумя БТРами со взводом десантников, дабы возглавить операцию по подавлению окопавшихся здесь отрядов душманов и их дальнейшее преследование. Именно десантники фактически стали ночной охраной, так как имели в своем оснащении ночники, здоровенные трубы с полметра длиной и в два с лишним кило весом, с помощью которых несколько раз засекли приближение малых групп противника, желавших обстрелять ночующих шуравей гранатометов, и в итоге сами попали под обстрел. Второй опорный пункт на Хазаре, надо признать, являлся крепким орешком, В первую очередь за счет двух ручьев, стекавших с гор в реку. Сами по себе они пфу и растереть. Мелкие, едва по щиколотку. В плане ширины переплюнуть можно. По крайней мере, восточный приток. Но зато за века они промыли глубокие овраги до полутора метров глубиной, которые еще и доработали, сделав их отвесными, тем самым превратив в натуральный противотанковый ров со стрелковыми ячейками, тут и там прикрытый кустарником. По-хорошему, чтобы преодолеть это препятствие, требуется мостоукладчик, признал майор Цыганов, глядя на фото, полученные от воздушной разведки. Но с этим у нас плохо. Все мосты использованы Хабаровым, и пока их не свернуть, чтобы использовать здесь, ждать тоже нельзя. Значит, нам не остается ничего другого, как пойти налево. Но веселье никто особо не поддержал. Капитан Аникеев сказал: Нас словно приглашает тут пройти. Верно. А значит, тут все заминировано. Согласился майор. Тралла, к сожалению, у нас тоже нет. Значит, придется саперам очищать дорогу вручную. Для чего нам надо обеспечить им безопасные условия работы? Для чего атакуем этот приток Хазары по фронту? Техники у нас для этого более-менее чем достаточно. Два БМД и два БТР подошли на дистанцию эффективного огня. И принялись лупить из пулеметов, буквально выкосив все кусты по берегу, за которыми так удобно было маскироваться. БТРы остались, а две БМД зашли левее, чтобы прикрыть, собственно, саперов, начавших расчищать проход. У душманов оказалось безоткатное орудие, из которого чуть было не подбили БТР. Они, чтобы не изображать из себя мишени, начали кататься вдоль берега, то и дело постреливая из пулеметов. Тут уже взяло слово «Акация». И сжахнуло по огневой точке противника. Вряд ли там в этот момент кто-то находился. Духи тоже не дураки. И быстро сменили позицию. По саперам начали бить из пулемета. И тем пришлось спешно укрыться за броню. Акация начала в итоге равнять кишлак с землей. Ей вторили БМД, громыхая громами. Душманы тем временем, пользуясь складками местности, что, похоже, несколько доработали, и скрытно перемещались от одной полевой позиции к другой, ведя беспокоящий огонь. Сделают несколько очередей или выстрелят из гранатомета, и были таковы. В итоге БТРы, реагируя с запозданием, лупили в пустоту. Такой бой без возможности решительной атаки с занятием всей вражеской территории мог длиться очень долго. Собственно, так и вышло. Сейчас Анатолию было отчетливо видно, что эта перестрелка имеет свою целью лишь задержать Шурави до темноты, и духи справлялись со своей задачей. В прошлый раз ему было не до анализа. Все его внимание поглощал бой. Цыганов, преодолев возникшие проблемы с ориентацией на местности, вызвал авиацию. И та огненной косой прошлась по вражескому берегу. Боевики, понеся потери, отступили за разгромленный кишлак, что в свою очередь дало саперам возможность довести свою работу до конца и разминировать проход. Дело это даже очень небыстрое, потыкая щупом в каменистый грунт, где мину не отличить от камня. И в итоге приходится выкапывать со всей осторожностью не только мины, но и обычные булыжники. Ведь ошибиться тут нельзя. Так или иначе, но времени прошло очень много. Духи выполнили поставленную перед ними задачу и стали отходить вверх по Хазаре. Уходили слишком плотным отрядом. Ведь гораздо логичнее для них было просто рассосаться по горам. А так они словно провоцировали на преследование. И опять они добились своего. Майор Цыганов дал команду на преследование. «Черт, ни одного пленного для допроса!» – раздраженно подумал Анатолий. Требовалось решать, рисковать, сделав ставку на то, что ахмат ранен, или вернуться к этому вопросу через полгода, когда начнется вторая паншерская операция. Но тогда все станет в разы сложнее и неопределеннее.